Магистр Ордена Рассветного Лезвия Станса Кучин был немолод, опытен и суров. Не поднимал глаз на виту в волнении, переступавшую с ноги на ногу. Внимательно читал свиток, перевязанный голубым шнуром с золотой печатью архимагистра. «Что ж», — мэтр Станса, наконец, посмотрел на девушку. «В пояснительной записке госпожа Никорин хвалит вас, но мне хотелось бы посмотреть самому. Вы готовы к учебному бою?» Вителия чуть было не похвасталась, что готова и к настоящему, однако вовремя прикусила язык. Не стоит показывать свои умения противнику, магический опыт которого явно больше, а уровень не установлен. «Готово, Мэтр!» — кивнула она. Магистр тронул один из перстней, украшавших его тонкие пальцы. «Варгас, зайди!» Спустя несколько минут на лестнице, что шла в покое кучина, расположенной на самом последнем этаже орденской резиденции, послышались энергичные шаги. Вошедший маг был высок, широкоплеч и светловолос. Из-под растрёпанной челки смотрели веселые орехового цвета глаза. Лишь взглянув на Виту, он улыбнулся ей так приветливо и просто, что она невольно улыбнулась в ответ. «Подготовь все для учебного боя», — приказал магистр. «Мы сейчас спустимся». «Кто станет парой такой милой девушки?» — поинтересовался вошедший. «Неужели я?» — мэтр, не отвечая, указал в сторону двери. «Слушаю и повинуюсь, мудрейший!» — склонился в поклоне блондин и вышел, кинув на волшебницу еще один заинтересованный взгляд. «Варгас Серафин — один из наших лучших боевиков!» — скупо улыбнулся магистр. «Хотя вообще не шут-шутом, идемте со мной!» Подобрав полы магистерской мантии, Станса повел посетительницу вниз по лестнице. На первом этаже резиденции, чьи стены были завешены штандартами и где сидел за широким столом почтенный привратник, на скамье для посетителей ерзал дробуш в Ирвиглот. Старичок-маг изумленно поглядывал сквозь спущенные очки на нервного гостя. Проходя мимо тролля, Вита, успокаивающая ему, улыбнулась. — Войнушка! Тут же возник рядом невидимый для остальных кипиш. «Ух, обожаю! Сейчас повеселимся!» «Ты мне не мешай, пожалуйста!» — одними губами сказала волшебница, продолжая спускаться за магистром в подвальный этаж. «Я должна показать, что умею, иначе меня не будут здесь уважать». «А я чего? Я ничего!» — хохотнул свирепый воин. «И почему я тебе не верю?» Пробормотала девушка и шагнула в гостеприимно открытую дверь. Тренировочное помещение представляло собой овальный зал, немногим уступавший бальному в доме первого советника Асурха. Пол был присыпан песком, а стены поблескивали пластинами горного хрусталя. Первым делом волшебница запустила взор. Он позволил ей увидеть кристаллическую структуру защитного заклинания, вплетенного в молекулярную основу хрусталя. Подобные экраны гасили большую часть магической энергии. В дальнем конце зала, за оградкой, похожей на те, что используют в соревнованиях по конкуру, стоял маг по имени Варгас, расслабленно отставив одну ногу и опустив руки вдоль тела. Он выглядел как обыкновенный бездельник, который остановился на улице, чтобы полюбоваться на витрину или красивую девушку, а может быть, уличную драку. На Вителье знала. Впечатление обманчиво. Маг уже выстроил вокруг себя щит и сейчас накапливал силу, желая первым ударить по тайному знаку магистра. «Ах, негодяй!» — воскликнул Божок и, заложив руки за спину, улевитировал вдоль стены. Щит, который волшебница выставила против Серафина, был пластичным в отличие от его щита, но выглядел как стационарный. Правда, была в нем одна странность. Самой Вити он представлялся гигантским кружевным зонтиком от солнца. «Займите позицию, Вителья!» — приказал мэтр. Она послушно подошла к своему заборчику. «Если ты проиграешь, крейская красавица, подаришь мне поцелуй!» — крикнул Варгас и метнул без предупреждения молнию четвертого уровня. Кружевной зонтик дрогнул. Окрыленный удачей маг забросал волшебницу ударными заклинаниями разной структуры. Умышленно истончая свою защиту при каждом попадании, девушка невольно любовалась точностью плетений Серафина, отмечая необычные схемы известных узлов энергетических потоков. «Ну что же ты!» — закричал ей Варгас, не прекращая атаковать. «Растерялась? Защищайся!» Щит Витый дрогнул и заколебался, будто готовился исчезнуть. Пролетевшая в опасной близости от лица волшебницы молния опалила щеку заметным жаром. Краем глаза девушка заметила, как поднял руки магистр Кучин, формируя направленный мощный щит, который должен был прикрыть ее в последний момент, давая понять, что битву она проиграла. И в этот момент Серафин ударил огненной волной, с гудением накрывший зал. Однако щит Виттельи неожиданно раскрылся, то ли цветком, то ли горстью, приняв силу удара в себя. Волшебница тут же выпустила давно сплетенное, но до поры придерживаемое заклинание подчинения чужой силы. Огненный кулак, впитавший стену огня, метнулся к магу, сокрушив его защиту в одно мгновение. В ту же секунду магистр выпустил свое заклинание, опутавшее Серафина серебристой мелкой ячейстой сетью и спасшее ему жизнь. «Разойтись!» — крикнул Станса привычную формулу прекращения магических дуэлей и указал на Вито. «Победа!» Бажок, насвистывая, сидел верхом на Варгасе и вязал энергетическую сеть в узлы, не давая ему подняться. «Кипиш!» — сквозь зубы прошипела Вита. «Ась! Приложила ладонь к уху старуха. «Не слышу». «Впечатляет», — сказал подошедший магистр. «Наш орден будет рад такому приобретению. Но зачем ты тянула время, если могла выпустить плетение раньше, не доводя Варгаса до огненной стены? Хотела понять его уровень», — пожала плечами девушка. «И сделала ошибку», — строго сказал Кучин. «В бою тебе незачем испытывать терпение противника, если ты видишь, что можешь обезвредить его сразу. Ставлю тебе в плюс то, что собственную энергию ты почти не тратила. А в минус — доведение боя до ненужной, пусть и эффектной кульминации». «Поняла», — просто ответила Вита. Кажется, с учителем ей повезло. Все еще тяжело дыша, к ним подошел Серафин, наконец-то избавившийся от плетения магистра. «Здорово!» — воскликнул он, восхищенно глядя на Виту. «Обожаю нестандартные ходы!» «Я заметила!» — дрогнув ресницами, улыбнулась она. «Поскольку я проиграл, правила меняются!» — засмеялся Варгас. «Забирай мои поцелуи!» И он, закрыв глаза, потянулся к девушке губами. Подлетевший кипиш боднул его под коленку острием полумесяца. «Ой!» — удивился маг, нога которого предательски подогнулась, уронив хозяина на землю. — Варгас! — укоризненно сказал Кучин. — Ну, хватит уже кривляться. Лучше проведи нашего нового адепта по резиденции. Покажи библиотеку, столовую, комнаты для отдыха, лабораторию. Выдай список, необходимый для первого года литературы. «Вижу, что с тактикой у нашей гости хорошо, а вот стратегия хромает. Завтра в 8 утра жду тебя, вителье на занятия. Первая половина дня у наших адептов посвящена теории, вторая — практике, а именно тренировкам и лабораторным работам. Ни то, ни другое пропускать не рекомендуется. Но если ты будешь успевать все, у тебя появится больше свободного времени по вечерам». Вита кивнула, соглашаясь. — Идем, — отряхивая полы мантии от песка, — сказал светловолосый Мак. Раз поцелуем я не отделался, придется провести для тебя полноценную экскурсию. Вашу руку, госпожа адепт. — С удовольствием, господин Мак. засмеялась Вита.